они не выручили того, на что надеялись. Но где же тогда ангел? Разумеется, его тоже продали. Казалось, антиквар вызывал в памяти какие-то цифры. Но мне неведомо, кому и за сколько. Для этого надо покопаться в аукционных отчетах. Какой-то образ яркой кометы мелькнул в мозгу Эстебана. Он словно наяву увидел еще одного ангела, застывшего и холодного, с человечком, едва достающему до колена. Ангел прятался в углу, на подстилке из старых газет за нечищенной печью. Нория могла заполучить скульптуру на любом аукционе и по вполне приемлемой цене. Почему, например, не допустить, что наследникам Маргалефа Так не терпелось пополнить свои банковские счета, что они отдавали все довольно дешево. Веки Стебана мягко опустились, прикрыв карие глаза. Да, он слишком торопился найти виноватых. А ведь самое простое объяснение, самое логичное и негрешащее литературщины было рядом. Только руку протяни. Реставрация. Обычно заказ и ничего больше. Некто, сеньор Икс, купил скульптуру и обратился к Нуре с просьбой почистить ее, отшлифовать и так далее. Тогда он сможет выставить ангела в гостиной под стеклянным колпаком. Еще одна случайность, еще одно совпадение — Хотя, когда случайностей и совпадений слишком много, они перестают быть правдоподобными. Ведь случайность не более чем скромное название, которое мы даем беглым и приблизительным зарисовкам с действительности, которую из-за нашей близорукости мы не способны воспроизвести точнее. Фонд Адиманты, скромно проговорил Эстеван, Лиссабон. Себастьяна Адиманта. В голосе антиквара вдруг зазвучало отчаяние. Парализованный старый чудак, за которым ухаживает молодая шведка. До автокатастрофы, превратившей его в инвалида, он называл себя медиумом, комедиант. Основал фонд для исследования паранормальных явлений. При фонде действуют еще и музеи всяких диковинок, Правда, у музея есть своя специфическая тема — дьявол. У вас наверняка есть адрес фонда. В глазах антиквара тотчас появилось выражение, какое бывает у теленка, обреченного на заклание. Я дам вам адрес, но при условии, что вы возьмете мою визитную карточку и пообещаете, что сохраните ее Поразмыслите над моим предложением и, в случае чего, позвоните мне. Давайте вашу карточку. Эстебан попытался было улыбнуться, но попыткой дело и закончилось. На улице он увидел тяжелое небо сапфирового цвета, нависшее над куполом церкви Спасителя, похожее на кирпичного тарантула с изразцами, ползущего по крышам домов вокруг площади Пан. Держа под мышкой тщательно упакованного ангела, Эстебан шел по Пуэнте и Пельон. Он с удовольствием поглядывал на разбившиеся, на пары и заигрывающие друг с другом манекены, на светильники и жутковатого вида игрушки, на яркую картину с геометрическими фигурами. Он сам не знал, куда направляется, и подумал, что эта бесцельная прогулка вполне соответствовала беспорядку царящему у него в мыслях. Они даже пребывали в постоянном и совершенно бесцельном движении. Мысли Эстебана, как и ноги, то капризно выбирали боковые улочки, то вдруг поворачивали под прямым углом, то делали круг, им было совершенно безразлично, куда выйти на широкий проспект или в узкий тупик. Эстебан не знал, куда направляется, и не знал, чего хочет. Почему, собственно...